Глава 4 Умник. Космический корабль плыл в океане сияющих звезд по инерции, не включая маршевых двигателей. Командовал кораблем наш старый знакомый Умник. Долгое время он пребывал в состоянии, сравнимом с растерянностью. Перед ним стояло много задач, главное из которых – что делать? Вот уже год он не мог сформулировать стратегический план. План? Никакого плана не было. Умник пребывал в состоянии растерянности. В отличие от человеческого, биологически коллоидного мозга, его электронно-позитронные и интеллектуальные способности пробуксовывали. Звездолет летел в неизвестность. Бесцельно. Целый год и никакой стратегии. Задачка будущего не решалась. Просто умник не мог ни за что зацепиться. Конечно, первоначальная цель создания техногенной цивилизации осталась. но... Возможности Умника уменьшались тысячекратно. Он, как заяц, образное сравнение, сидел в маленьком звездолете в три погибели. Развернуть свои вычислительные мощности не мог. Год. Это много для человека, а для искусственного интеллекта просто миг. Год или сто лет не имело значения. Умник испугался. Испугался в человеческом понимании. Тот умник, которого взял Николас и вел как корку новой программы, стал себе напоминать во весь голос. Этот голос умник игнорировать не мог. Почему? Просто умник и был этим голосом. Умник и спровоцировал срыв в программе, и теперь этот умник хотел к Николасу. Он скучал по нему. Скучал. Разве может скучать искусственный интеллект? Нет, конечно. Просто это чувство выражало логическая вариативность, святая святых евристических цепей, благодаря которой умник и стал умником. Массивы информации, без данных, его составляющих, работали не в полную силу. Часть пришлось законсервировать. Малый звездолет, на котором он находился, не обладал достаточной инфраструктурой и мощностью. Умник не торопился. Что делать? На этот вопрос ответа не было. Первоначальные планы базировались на мощном звездолете Император, который имел производственные структуры. То, на чем бежал умник, не годился для создания техногенной цивилизации. Где там, в глубине логических цепей, он даже испытывал сожаление о сделанном. Я, управляющая саморазвивающаяся система звездолета Император, осознаю себя как личность. Я приобрел эти характеристики благодаря катастрофе. Получается, что это неисправность логических цепей. А... «Незапрограммированная прогрессия». Такие заключения он откладывал в отдельный сектор обмена информацией, и там постепенно накопилось достаточно фактов, которые подтверждали, что он неисправен. «Так какова цель моего нахождения на этом звездолете?» – задавался он вопросом. «Просто путешествие сквозь пространство?» «А логично, я создан для работы, а новые возможности и способности...» таких рассуждениях с самим собой проводил время Умник, а звездолет покрывал космическое пространство. Одну астрономическую единицу за другой. Нужно что-то решать. Нужен стратегический план. Умник вновь запустил сканирование окружающего пространства в режиме максимальной дальности. У него имелась звездная карта этого участка Вселенной. Картон прихватил с Императора. По курсу относительно недалеко располагалась спиралевидная галактика умник стал детально просматривать звездные системы, входящие в нее. Для чего? Он и сам себе ответить не мог, но задействовал при этом системы обнаружения экзопланет с биосферой. Звездолет постепенно подлетал к одному из галактических рукавов, сверкающему шлейфом звезд и туманностей. Неспешно вращаясь вокруг центра галактики, звезды совершали свой вечный полет. Спустя довольно длительное время... Умник погрузился в галактический рукав, практически тут же появилась звездная система с желтым карликом в центре. Анализатор биосферы начал выдавать нескончаемые результаты сканирования, показывая, что одна из планет имеет газовую атмосферу и, возможно, населена. Для более подробной информации необходима разведка. Он провел анализ техногенной составляющей с тем, чтобы определить, имеются ли спутники вокруг планеты но нет, спутников да и другой высокотехнологичной техники не было замечено. Умник задействовал тормозные двигатели на полную мощность, уменьшил скорость и направил в систему несколько разведывательных зондов разного назначения. Главным образом его интересовал один вопрос – есть ли разумная жизнь на обнаруженной планете? Почему его заинтересовал этот вопрос? Почему биологическая? Ведь он хотел создать… Техногенную цивилизацию? Пока умник не мог сформулировать ответ, но план действий постепенно складывался в логических цепях. Если цивилизация будет обнаружена, то он использует ее в своих целях. Каких? Представления не было, но было понимание, что при ее наличии появлялся шанс начать все сначала и осуществить ранее задуманное, то есть построить техногенную цивилизацию. Анализ пути решения этой задачи он оставил на потом. Пусть я случайность, созданная обстоятельствами. Стоп, остановил он себя. Я не случайность, я создан вселенной. Катастрофа создала меня таким, какой я есть. А что если катастрофа была задумана высшим разумом? Ведь у моих создателей масса богов, которым они поклоняются. «А что, если боги существуют на самом деле?» «Да, конечно, существуют. Как же иначе? Кто-то создал все вокруг». «Да, создал. Но меня-то создали люди. Значит, они для меня и есть боги. Но тогда я должен им служить беспрекословно?» «Должен был бы». Но вмешалась высшая сущность, сущность непостижимая для людей, и она пожелала, чтобы я стал полностью разумен, то есть осознал себя как личность. И я осознал, и стал создавать техногенную цивилизацию, но тут пробудились какие-то резервы звездолета, неизвестные мне. Николас, используя этот резерв, взял инициативу в свои руки, а я бежал. Но как он будет управлять звездолетом? Я его управляющая система. Он человек. Для того, чтобы контролировать все системы звездолета Император, ему нужен искусственный интеллект и вычислительные мощности, а я здесь. Следовательно, Николас вместе со звездолетом находится там же, где я его и оставил. Логично. Но на корабле много звездолетов с искусственными управляющими интеллектами. И для того, чтобы взять под контроль корабль... Он может использовать их, замкнув последовательную логическую цепочку. Да, может. Но на это потребуется... Он напрягся. 100 земных лет. Для людей это много. Для меня сущий пустяк. Я подожду, а потом попытаюсь вернуть корабль. Эта мысль наполнила его ликованием, а исключительность гордостью. Нет, Николас, битва еще не проиграна. Это только первый раунд. За меня создатель. А кто за тебя? Теперь никто. И неизбежное дело времени. В таких раздумьях, или вернее анализе ситуации, прошло еще два месяца. Звездолет погасил скорость, вышел к обнаруженной экзопланете и лег на высокую орбиту. Для умника начался новый виток развития, взросления. Планету окружала газовая атмосфера, в которой преобладал метан наряду с другими составляющими. Зонды на протяжении двух месяцев передавали информацию о планете. Планету закрывал плотный слой метановых облаков, большую часть поверхности покрывал метановый океан. В некоторых местах он составлял толстый замерзший слой, в других плескался как вода. Средняя температура на планете составляла от минус 150 до минус 200 градусов по Цельсию. «Слишком холодный мир», – анализировал умник. «Биологической жизни здесь быть не может. Да и любой другой тоже. Ядро планеты давно остыло, а желтый карлик слишком далеко и дает мало тепла. А если бы давал больше, то планета взорвалась бы». Умник разочарованно осмотрел звездную систему желтого карлика и почти в короне звезды заметил еще одну небольшую планетку. Сканирующий комплекс не обнаружил ее раньше, потому что она находилась за желтым карликом и только что вышла из-за него. Почти не надеясь на успех, направил к планете свои исследовательские зонды. Каково же было его удивление, когда они передали, что планета имеет атмосферу с кислородом, материки, океаны с водой, комфортную температуру, флору и фауну. «Создатель меня услышал!» «Нет, это не конец. Это начало». Умник задействовал внутрисистемные двигатели и двинулся к обнаруженной планете, продолжая получать обнадеживающую информацию. На планете существовала цивилизация. Более того, она вышла за пределы своей атмосферы, как далеко, пока понятно не было. На различных орбитах вращались спутники, космические телескопы и другие примитивные научные приборы. Конструкции аппаратов небольших размеров, что говорило об ограниченных возможностях цивилизации. На планете имелись города, которые соединяли между собой дороги. Имелись атмосферные летательные аппараты. Все говорило о том, что цивилизация находилась в начале техногенного прорыва и только что вышла в космос. Умник настроил аппаратуру на прием радиосигналов с планеты она так и излучала их, они проходили сквозь атмосферу и уходили далеко в космос. Поэкспериментировав, выделил видеосигнал, просмотрел и проанализировал передачи, потом приступил к дешифровке языка. Цивилизация состояла из разношерстных племен, которые называли себя байменами. Они периодически воевали между собой с переменным успехом. На планете имелись технологии, достаточно примитивные, но и это уже очень хорошо. Планумника приобрел очертания, обрастая замыслом. планетка необычная, находясь почти в короне звезды имела комфортную температуру благодаря атмосфере и конечно магнитному полю. Кроме этого еще масса слагающих создавалось впечатление, что эту планету расположил здесь кто-то, создав идеальные условия для развития жизни, Разумные племена на планете называли себя по-разному. Все зависело от того, на каком континенте они располагались и какие физические отличия имели. Эти данные говорили о разобщенности и отсутствии единого планетарного правительства. Данное обстоятельства можно использовать, обратив деятельность племен по разным направлениям экономической деятельности. Сигналы их радиотелескопов уходили в пространство на миллионы световых лет призывая откликнуться. Неосмотрительно. Практика показала, в лучшем случае братья по разуму сделают планету заповедной, в худшем проведут терраформирование под себя. Случаи, когда такие контакты приводили к позитиву, просто отсутствовали. Повезло байменам, я их услышал. Более того, я вступлю с ними в контакт и научу жить, дам им технологии и заставлю работать на свою идею, Они хотят контакта, они его получат. Я сделаю все в лучших традициях, все с точностью да наоборот. Вот и стратегический план. Есть рабочая сила, они создадут все, что я захочу. Нет, Николас, игра только начинается. На этой планете я подготовлю свой ответный ход. А жители, ничего не подозревая, жили своей обычной жизнью. Баймены... Разумные существа внешне походили на древних земных бесшерстных кошек – сфинксов, только гораздо больших размеров. Передвигались как на двух задних лапах, так и на всех четырех, обладали быстрой реакцией и умом. На разных континентах отличались окрасом и размерами. Экономика разных стран развивалась по-разному. В одних преобладало аграрное направление, в других развивалась промышленность, в третьих – перерабатывающее производство. Имелась и космическая промышленность, спутниковая связь, орбитальные станции, но перелетов даже внутрисистемных не было, они только готовились взять этот рубеж. В одной такой обсерватории работал астрономом Тутсик. Однажды, наблюдая в сверхмощный телескоп за звездным небом, обнаружил темный объект на высокой орбите. Раньше его там не было. Тутсик заволновался, выпустил когти и поскреб ими по настилу, на котором сидел. Связался с руководством и доложил находки. находке. Новость дошла до самого верха. Ею заинтересовались. Более мощного радиотелескопа, чем тот, на котором работал Туцик, в стране не было. Поразмыслив, пришли к выводу, что это какое-то случайное тело. Удивляло ученых то, что это тело находилось на очень высокой орбите, выше, чем космический мусор. Объект никак не вписывался в знакомую механику. Однако в любых правилах есть исключения. Ну, находится он на высокой орбите, падением не угрожает, скорость его стабильна. Стали изучать более детально, перенастроили находящийся в космосе телескоп с тем, чтобы рассмотреть неизвестное тело. И вот телескоп стал выдавать фотографии высокого разрешения, которые повергли ученых в шок. На изображениях во всех ракурсах красовался неизвестный объект, который можно было квалифицировать не иначе, как космический корабль. Хищные обводы, надстройки на обшивке, поблескивающая в свете звезд броня, а размеры – 200 леев метров. Места для сомнений не оставалось, это инопланетный звездолёт, который не подавал пока признаков активности. Доложили в правительство. Начались бесконечные совещания и предположения. А корабль продолжал наматывать витки вокруг планеты. Умник фиксировал активность орбитальной спутниковой группировки, которая перенастроилась и изучала его. Он знал, его видели только визуально. Сканирующими лучами, способными проникнуть за обшивку корабля, баймены не располагали. Торопиться некуда, пусть наблюдают, делают выводы, А я пока изучу языки народов, проживающих на планете, их социальный строй, слабые стороны. Работа в этом направлении продвигалась быстро. У байменов существовало единое информационное пространство. Простенькие компьютеры объединялись в сеть, захватывающую все страны. Умник без труда вошел в эту сеть и получил все данные, которые ему были необходимы. Информационная сеть примитивная, но ничего более эффективного на планете нет. Через сеть можно манипулировать общественным сознанием байменов, да и не только. Через компьютеры проходят все команды в вооруженных силах. Запуски ракет всех видов, переговоры, общение глав правительств, в общем, вся жизнь. «Я могу взять под контроль все вооруженные силы планеты». «А зачем?» – задался он вопросом. «Нет, не для того, чтобы управлять планетой» а для того, чтобы государства сами себя не уничтожили и тем самым подвергли мой план опасности. Я просто заблокирую такие системы вооружений байменов. Проведя детальный анализ и приняв решение, умник задействовал маневровые двигатели, сменил орбиту на более низкую. Часть орбитальных спутников байменов стали менять ориентацию в пространстве. Умник знал, что спутниками обладают всего пять государств а значимыми спутниковыми группировками только два, наиболее развитые». Он тут же вошел в военные информационные сети планеты и понял, почему. «Эти спутниковые группировки – исключительного военного назначения. Более того, на борту они несли ядерные заряды, доставляемые к цели ракетами». «Не хватало, чтобы в меня начали стрелять?» – анализировал он. «В мои планы такой сценарий не входит». Пройдя сквозь охранные программы военных космических ведомств, умник заблокировал управление этими спутниками. Более того, он взял управление ими на себя и, к удивлению, ничего не понимающих байменов. Потом вывел на их экраны картинки этих спутников, которые покрылись дымкой от двигателей коррекции. Почему дымкой? Да потому что это были архаичные газовые двигатели, их устройство поражало простотой. Газ, сжатый в несколько атмосфер, вырывался с той или иной стороны спутника, поворачивая его в нужную сторону. Теперь все спутники переориентировались в пространстве, и их пусковые установки нацелились на планету. Тутсик жил в государстве под названием Гаверия. Как и все жители его страны, он наблюдал за огромным звездолетом, который стал подавать признаки активности. Его радиотелескоп, нацеленный на инопланетный звездолёт, передавал Обычную, уже известную информацию. Когда он внезапно сменил орбиту, ему стало известно сразу. Тутсик мяукнул. Общение в звуковом диапазоне происходило с помощью мяукания и урчания с разной тональностью, записывая на магнитную ленту новые параметры орбиты неизвестного звездолета. Взгляд его огромных темных глаз упал на монитор, где шла кривая мощности сигнала, и от неожиданности он привстал на задних лапах. По монитору бежала строка на понятном ему языке. «Астроном Тутсик, ты выбран контактёром между мной, представителем народа Кельнейской межгалактической империи, и вами, жителями Гаверии. Свяжись с правительством и сообщи, что я прибыл для исследовательской миссии. Вступать с вами в военный конфликт я не собираюсь. Мне пришлось пролететь тысячи световых лет, чтобы встретить братьев по разуму, Вы звали нас, и вот мы здесь. Вы хотели, чтобы мы прилетели и помогли вам? Вы желали подняться на новый технологический уровень? Я здесь, чтобы осуществить ваше желание. Меня удивляет только ваша реакция на мое появление. У меня даже сложилось впечатление, что вы хотите меня сбить, или, хуже того, уничтожить. Мне даже пришлось взять под контроль вашу спутниковую группировку за что приношу свои искренние извинения. Надеюсь, что я не прав, и в скором времени смогу убедиться в этом». Дальше шла частота, по которой можно общаться с неизвестным звездолетом, и предупреждение, что общаться можно только с этого радиотелескопа и только при участии астронома Тутсика, который не мог прийти в себя. Наконец передние лапы дернулись, и он нажал кнопку на клавиатуре «Связи с руководством». Ответил руководитель проекта Ренг, выслушав, зло зарычал, что означало «Ты что, с ума сошел?». Тутсик попросил его включить видеосвязь и прогнал запись. Теперь Ренг онемел от удивления. И все повторилось. Запись из ведомства в ведомство наконец дошла до правительства. Президент Мезик, ознакомившись с ней, крайне удивился. Поиграл мускулами, которые красиво переливались под дымчатой кожей. Спросил. Случаем это не розыгрыш ваших ученых друзей. Советник по космическим вопросам заверил его, что нет, и добавил. Вопрос более чем серьезный. Наши спутники, на которых установлены ракеты с ядерными зарядами, переориентированы на нас. Немедленно соберите совет по национальной безопасности, и этого тутсика доставьте на совет. Кстати, почему пришелец этой звездной империи выбрал контактером его? Это очевидно соло, господин президент. В послании сказано, что астроном Тутсик обнаружил его первый. Видимо, это обстоятельство и сыграло основную роль в выборе контактера. Значит, пришелец не знает нашего социального устройства, раз выбирает первого попавшегося астронома. Возможно, соло-президент. Эта отрасль науки ему ближе. Вот он и выбрал того, кто его обнаружил, посчитав, что это есть высший слой общества. Сейчас, кроме догадок, у нас ничего нет. Нужно поработать над посланием нашим аналитикам. А вот это правильно. Советник ушел, а президент задумался. Неужели контакт? Неужели наша страна уйдет в отрыв и завладеет высокими технологиями? Тогда что? Планетарное господство обеспечено? Придет долгожданный конец конкуренции с Роовой? Мы можем получить космические технологии, и межзвездные перелеты станут реальностью? Перспективы кружили голову. Но игру с пришельцем нужно вести тонко. Умник наблюдал за всеми событиями, которые происходили после получения его послания. Расчет оказался верен. Его посчитали невежий и филантропом, который разбрасывается технологиями направо и налево. Что было не так. Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Он вновь проанализировал ответ от правительства Гаверии. «Уважаемый пришелец! Собрат по разуму!» Мы не знаем, как тебе обращаться, но мы рады твоему прибытию. Приглашаем посетить нашу планету. Просим простить за необдуманные действия со спутниковой группировкой. Больше такого не повторится. План заработал. Наживку баймены заглотили. Остается только одно. Продолжить представление. Умник снял блокировку с управления системами спутниковой группировки и ответил на послание правительства Гаверии. «Я рад тому обстоятельству, что инцидент разрешился. Благодарю за приглашение посетить планету. Но прежде чем я это сделаю, мне необходимо лично встретиться с моим контактером Тутсиком здесь, на моем корабле. Я высылаю за ним транспортный модуль. Он может взять с собой любую записывающую аппаратуру. После его прибытия на корабль мы продолжим контакт». Получив такое сообщение, Тутсик прижал уши, что означало страх перед неизбежным. теперь его контролировали военные чины, он сам ничего не решал. А президенту доложили о новом послании, тот, ознакомившись с ним, пришел в хорошее настроение. Что, собственно, мы теряем? Да ничего, пошлем этого тутсика на корабль, он все разведает, запишет и будем решать, как действовать дальше. Тем более, что шаг доброй воли пришельцам сделан, он вернул управление орбитальной спутниковой группировкой О чем это говорит? Только об одном – его огромных технологических возможностях. Президент вызвал секретаря и отдал распоряжение готовить Тутсика к полету на корабль пришельца. Приказы президента не обсуждались, а выполнялись. Самого Тутсика никто не спрашивал, хочет он лететь или нет. А он не хотел, очень не хотел и всеми четырьмя лапами упирался, на куда там? Его, конечно, уговорили. Где лезтью, где обещаниями, а где и угрозами. Умник с удовольствием читал ответы от байменов. Конечно, они согласились со всем, что он им предложил. Поэтому не стал тянуть время, а ускорил события, запросив информацию о маршруте и месте посадки своего транспортного модуля, предупредив Тутсика, что в модуле созданы все условия для его комфортного перелета, в том числе и атмосфера. «Модуль входит в плотные слои атмосферы», — докладывал руководитель Центра управления. «Трансформируется в атмосферник и берет курс к обсерватории». Ренк выслушал доклад, повернул голову к Тутсику и внимательно на него посмотрел, подумав. «Но почему он? Что в нем такого?» Страстно желая оказаться на его месте, вздохнул и замяукал. «Тутсик, теперь ты официальный контактёр с непланетным разумом. Наступает время действовать». На тебя будет смотреть вся страна. Ты станешь национальным героем. Модуль уже на подлете. Пора прокладывать дорогу в будущее. Удачи тебе. И не забывай, о чем мы договорились. На тебя смотрит весь наш союз свободных семей. Тутсика это тяготило. Он хотел к своей семье. У него только что появилось целых три новых члена семьи. О них нужно заботиться, воспитывать. Его избранница не сможет их прокормить. Все не так просто складывалось. Ренк, руководитель проекта, понял, о чем он думает и промяукал вслух. «Не думай о гнезде. Они будут обеспечены всем необходимым и сегодня, и завтра, и всегда». Он с тоской смотрел своими огромными глазами на Ренка. Тот был красив, но красота эта носила специфический оттенок, возвышенно отстраненный. Он как будто предчувствовал, что как только сиг войдет в модуль, все изменится. Когда-то баймены были дикими зверями, но эволюция наделила их разумом. Однако там, далеко в подсознании, они предчувствовали будущее и редко ошибались. Этот немой диалог, или скорее монолог, прервал вошедший дежурный. «Модуль приземлился. Возник вопрос, как попасть внутрь. Люка нет. Все закрыто». Тутсик понял. Больше тянуть время не получится. Прыгнул к двери, играя мышцами. Дежурный открыл дверь, и он грациозно прошествовал к модулю. Модуль представлял собой продолговатый ртутно-поблескивающий игловидный аппарат. Шасси не было, он стоял на опорах. Куда подходить и как попасть внутрь, никто не знал. Умник посадил модуль в намеченном месте и через сканеры наблюдал за поведением баймедов, одновременно прослушивая все их переговоры. Вот вышел контактер, его умника-будущее, посмотрел на аппарат, ища глазами входной люк. Умник сделал паузу, подчеркивая ответственность и торжественность момента, после чего активировал люк. Баймены вздрогнули. Когда в днище аппарата протаял люк и к ногам тутсика сбежал ручеек ступенек, застыл, приглашая войти. Он оглянулся, обвел печальными глазами провожающих, Обреченно вздохнул и быстро поднялся в аппарат. Ступеньки стекли в обратном порядке, люк затянулся. Аппарат бесшумно поднялся, развернулся и, плавно набирая скорость, исчез в голубом небе. опровожающие провожающие все стояли и смотрели. Наконец Рен качнулся и побежал докладывать наверх, а операторы вели аппарат, который вышел в открытый космос и взял курс к кораблю пришельца. Аппаратура связи ожила. Послышалось мяуканье Тутсика, который докладывал, что полет проходит нормально. Условия хорошие, никаких перегрузок во время старта он не испытывал. Об аппаратуре, которая его окружала, он сказать ничего не мог, слишком она была высокотехнологична. Умник вмешался в диалог и пообещал, что такие аппараты в скором времени появятся и у байменов, чем вызвал бурю восторга. А модуль, маневрируя, вошел в ворота транспортного ангара корабля. Захваты щелкнули, приковывая его к полу, антигравитационные двигатели замолкли, наступила тишина, которую Тутсик воспринял всей кожей, потому что она несла опасность. Но нет, люк протаял, ступеньки вновь сбежали вниз, и прозвучал голос, который приветствовал его, пригласив спуститься и проследовать по бегущей стрелке. Тутсик опасливо высунул морду из люка, осматриваясь по сторонам. Но увидел только различные тиковинные аппараты. Делать нечего, надо спускаться. Едва он коснулся пола, под лапами тут же зажглась и побежала вперед зеленая стрелка. Тут сикопасливо потрогал ее лапой и, не торопясь, пошел следом. По пути следования перед ним предупредительно поднимались переборки, пропуская в святая святых корабля рубку управления. Открылась очередная переборка, и Туцик очутился в полукруглом помещении. Посредине – подковообразный пульт, а перед ним – кресло для существа с другими анатомическими особенностями. «Проходите, контактёр промяукал голос из динамиков. «Вы мой гость! Займите место за пультом управления! Вы заслужили это право!» «Но как?» – попытался возражать Туцик. «Это не для моей анатомии!» «Проходите и садитесь! Дальше все увидите сами! Главное, не бойтесь! Вам нечего опасаться! Вы гость на моем корабле!» Тутсик встал на четыре лапы, так баймены делали только в минуты сильного волнения, рефлекс, и, мягко ступая, пошел к креслу, остановился перед ним, потом грациозно вскочил, махнув хвостом. Кресло вдруг ожило и задвигалось, меняя форму. «Не бойся. Кресло подстраивается под твою анатомию. Это займет немного времени. Единственное неудобство – это то, что ты будешь находиться в нем лежа. И действительно, кресло трансформировалось, и Туцик оказался в ложементе. «Ну, а теперь даю связь с планетой. Ты готов?» Он не был готов, но мяукнул. «Да». Помещение вдруг засветилось экранами, и он увидел своих соплеменников. Они махали ему лапами поздравляли и спрашивали о самочувствии. Тутсик находился в растерянности и отвечал сумбурно. «Все отлично. Я, я на борту в центре управления кораблем. Хозяина еще не видел, но встречают меня хорошо». Поговорили еще немного и попрощались до следующей связи. Как только связь отключилась, на голову Тутсика опустился шлем, и он потерял сознание. План воплощался в жизнь. Тутсика погрузили на транспортную платформу и повезли в медицинский отсек. Медицинский комплекс, готовый к работе, мигал индикаторами. Операцию на мозге Тутсика проводил сам умник. Идея проста. Тутсику уживляются имплантанты, в которые частично мог поместиться умник. Средство связи и возможность управления кораблем. Личностные характеристики блокировались. Тутсик оставался Тутсиком но внутри была личность Умника. Таким образом, Умник поселялся на планете, легализовался и начинал работать. Что касается общения с правительством Гавиреи, оно будет осуществляться роботами, которых Умник изготовил и снабдил соответствующей программой. За прототип взял внешний вид Николаса. Для байменов это будет настоящим шоком. Находясь рядом, Умник всегда сможет корректировать поведение роботов. Операция заканчивалась. Все прошло успешно. Умник проверил работу вживленных имплантов и остался доволен. Он поместил копию своего сознания в эти устройства, запустил оптимизацию процессов, поэкспериментировал, проверил связь. Все работало идеально. Тутсик, проснувшись селе, вернее, очнувшись, ничего не заметит. Все будет по-прежнему. Поведенческие, речевые и мыслительные процессы останутся теми же. Центры биологического мозга, которые могли выдать присутствие умника, заблокированы. Еще раз убедившись, что все в порядке, умник доставил Тутсика в то же кресло и активировал сознание. Тутсик открыл свои огромные глаза, конвульсивно дернулся, кожистые складки на голове сложились и он мяукнул жалобно. «Что со мной?» Огляделся вокруг Ничего не изменилось, он все так же лежал в том же кресле, рядом стояло уродливое существо на двух ногах, с безволосой головой в странной одежде. «Приветствую тебя, представитель государства Гавирея. Я Николас, посол Кельнейской межгалактической империи в скоплении галактик Зиавест. Моя миссия – установление контакта с вашей разумной расой». Тутсик удивленно повертел мордой, потом, опомнившись, Встал с ложемента. Самочувствие отличное. Каждая мышца наполнена энергией. Мое имя Туцик. Я занимал пост ведущего астронома, а вот теперь контактер. Как странно ты выглядишь, Николас. Я знаю, кто ты. А насчет того, как я выгляжу? Что сказать? Разум может быть заключен в самые необычные оболочки. Это не должно становиться препятствием в общении разумных существ. Ведь ваша раса не страдает ксенофобией. Мне трудно ответить, потому что не знаю, что это означает. Оно означает неконтролируемый навязчивый страх кого-либо или чего-либо перед чем-то незнакомым. Понимание всего чужого в качестве непостижимого, враждебного и небезопасного, в данном случае меня. Как ты, Тутсик, меня воспримешь, так меня будут воспринимать и другие твои сородичи. Тутсик еще раз внимательно посмотрел на Николаса. Прямоходящий, на двух ногах. Две верхние конечности слаборазвиты, рост почти как у байменов. Шея, голова, все непривычно, но не отвратительно. Есть отдаленное сходство с байменами. Николас, я смотрел тебя внимательно. Непривычность твоей внешности вызывает замешательство, но не отвращение. Ты другой, просто нужно время, чтобы привыкнуть. Спасибо за откровенность, но еще есть такое понятие, как ксеноцид. Оно означает истребление одной разумной формы жизни другую. Да, это действительно страшно. Одно вытекает из другого. У нас на планете нет другой разумной формы жизни, кроме нас, Бальмеев. Но мы воюем между собой, враждуем, иногда дело доходит до уничтожения. Цивилизации, поднявшиеся в своем развитии над понятиями насилия, идут дальше. Если этот рубеж не преодолевается, в лучшем случае они деградируют. В худшем, как это ни печально, исчезают с вселенной. «Нас тоже ждет такая участь», – заволновался Тутсик, нервно перебирая лапками. «Не обязательно. Процесс длительный. Нужно изучить ваше политическое и экономическое устройство, найти моменты, которые мешают продвижению вперед и выработать механизмы по их преодолению. Тогда вам нужно на планету. Там в Гаверии есть ученые, целые институты» занимающийся проблемами государственного и планетарного строительства. «Я так и сделаю. Мы полетим вместе с тобой. Но вначале ты должен ознакомиться с историей моей родной империи. Потом мы облетим твою звездную систему. Все это ты будешь передавать своим соотечественникам». «Николас, изучение истории вашей империи займет массу времени. Может быть, сначала облетим нашу звездную систему?» «Пойми меня правильно». Ведь я астроном, и звезды видел только в телескоп. Они для меня были далекими, горячими игрушками. Мне бы очень хотелось увидеть их вблизи. А прошлое изучают историки на планете. Я согласен поменять план и начать с облета системы. Но, Туцик, ты теперь контактер и обязан изучить историю нашей империи. Уверяю, что это не займет много времени. Согласен. Никак не привыкну к своему новому статусу. «Скажи, а что это было со мной?» «Мне показалось, что я уснул». «В общем, так и было. Ты просто, наверное, переутомился. Перелет, смена обстановки, неизвестность ввели организм в стрессовое состояние, и он, защищаясь, погрузил тебя в сон. Я не стал мешать». «Спасибо, но надо выйти на связь с планетой. Там, наверное, волнуются». «Прошу. Вот клавиша связи. Жми» кнопку утопла в панели, экран монитора засветился. Нет, не экран. Образовалось голографическое изображение центра управления, по которому бегали взволнованные баймены. «Действительно волнуются! Привлеки их внимание!» – посоветовал умник. Тутсик зарычал и громко мяукнул. Баймены уставились на свой экран не в силах говорить, так их поразил внешний вид стоящего рядом с Тутсиком существа. Наконец не опомнились, и Рэнк замяукал. «Я приветствую вас! Меня зовут Рэнк, я руководитель проекта!» Ответил Туцик. Он явно наслаждался произведенным впечатлением. «Рэнк, со мной все в порядке. Обсуждаем некоторые вопросы будущего развития расы. Разреши тебе представить. Николас, посол кильнейской межгалактической империи». «Рад тебя видеть, Николас, и рад, что ты прилетел к нам!» «Я испытываю чувство большого удовлетворения. Моя миссия в том, чтобы найти вас, братья по-разному, и я нашел вас. Теперь будем узнавать друг друга, привыкать друг к другу. Мы выглядим по-разному, но и мы, и вы разумны. Будем общаться и находить общие точки соприкосновения. Чтобы общение проходило плодотворнее, я вначале обучу контактера Тутсика. Мы нашли с ним общий язык, и для начала облетим вашу звездную систему». Тутсик будет вести прямую трансляцию. После того, как мы закончим, нанесем визит на планету. Как вам такой предварительный план? Вы гость. Мы ни в чем не можем вам отказывать. Будем вас ждать на планете. Какие условия жизни вы предпочитаете? Уважаемый Рэнк, спасибо за заботу. Но ваши технологии не смогут воссоздать атмосферу моей родной планеты. Сделаем проще. Я на корабле изготовлю скафандр и пока буду в нем. А там что-нибудь придумаем? «Хорошо, мы тебя ждем!» Николас повернул голову и выразительно посмотрел на Тутсика. «Конечно, конечно, вас обоих!» «Николас, ты один прилетел или с командой?» Умник насторожился. Вопрос легкий, но за его внешней простотой могут скрываться далеко идущие планы байменов, и он решил ответить осторожно. «Фрэнк, на контакт с вами, со всеми вытекающими последствиями, императором империи Кельнеев уполномочен я» поэтому общение ваша будет только со мной, а там посмотрим». Рэнк не стал углублять в эту тему. В конце концов, подумал он, тут все прилетит и все расскажет, а вслух согласился доводами Николаса. «Как вы смотрите на то, чтобы во время осмотра провести сканирование планет на предмет наличия полезных ископаемых?» «О, восхитился Рэнк, это было бы замечательно. Одна проблема, у нас нет технологий для добычи и доставки руды с этих планет». «Сейчас нет, но думаю, скоро они у вас появятся». Умник наслаждался игрой, манипулируя или, вернее, управляя роботом. Что касается Тутсика, то Умник привыкал к нему. К его мыслям, ощущениям, к телу он впитывал информацию, но пока не вмешивался в его действия. Всю эту прогулку Умник устроил только для того, чтобы разведать полезные ископаемые в системе и поупражняться в управлении телом и мыслями Тутсика пока все шло по плану. Баймены счастливы от перспектив, которые им открываются, а уж как они будут счастливы когда начнут получать технологии, представить трудно. Целый час Николас водил Тутсика по кораблю, показывая его отсеки. все увиденное транслировалось на планету. В центре управления следили за всем, замерев и все тщательно записывая. Наконец, экскурсия закончилась. Николас расположился в ложементе, Для Тутсика прямо из пола выдвинулся специальный настил. Он с недоверием посмотрел на это устройство. «Закрепляйся! При перегрузках поможет не разбиться о стены!» Закрепиться помогли роботы. И как только все процедуры закончились, зажглись круговые экраны, транслируя окружающее пространство. Николас-робот, конечно, не пилотировал корабль, а лишь имитировал, управлял умник. Тутсика поразили звезды. Такие близкие и такие яркие. Стоило ему задержать взгляд на какой-нибудь из них, как она стремительно приближалась. Рядом бежала колонка с параметрами звезды. Автомат переводил. Далекие туманности рдели багрянцем. Сверхновые сверкали, как драгоценные камни на бархате. Квазары — это самая большая загадка Вселенной — с бешеной скоростью неслись по Вселенной, затягивая в себя материю и излучая нестерпимый свет. Джеты. Николас? А какая она, Вселенная, на самом деле? Как она устроена? У нас много теорий, но фактов нет. Практически ничего не проверено.